Глава 40. Рамадан в Рамазан в Дребадан, Хаим в пурим в Дым, а Тарас в Спас в Тарантас. Скороговорка для определения нарушителей шариата. Скажу сразу, несмотря на устный рассказ одного из свидетелей всех описываемых здесь событий, лично я не могу указать данное место на карте современной Бухары. Возможно, его переименовали и даже перестроили под безобидную аптеку. А в те сказочные времена это была самая грязная, буйная, преступная, злачная и смертельно опасная чайхана в западной части города, в квартале бедноты, уличного отребья и прочего социально опасного элемента. Забегаловка называлась гордо «одноногая лошадь» что же само по себе свидетельствовало о наркотической зависимости ее совладельцев, двух братьев-близнецов из Чуйской долины. Но, с другой стороны, пожалуй, лишь там наших отчаянных парней не достал бы никто. Городской стражи а уж тем более и любым проповедникам, вход в Чайхану был строжайше запрещен, а смело рискнувших безумцев потом находили холодными трупами за рыком или чаще всего не находили вовсе. Возможно, эту историю стоило бы обозначить примерно следующим образом. Хаджана, Средин и Багдадский вор проявляют чудеса хитроумия, посрамляют коварного наглеца Алии Скаира и соркова молодцов храбростью превосходящих снежных барсов. В принципе, я бы убрал слова наглеца и снежных барсов, но Дамулон настаивал что все было именно так. И велеречивость, обильно перемешанная с напыщенностью и преувеличениями, есть и их литературная восточная традиция. Пришлось подчиниться. А слов они оставили в караван-сарае. Брать их с собой смысла не имело, а эта спевшаяся парочка преотличнейше могла постоять за себя, если уж что». В бедняцкий квартал шли пешком, осторожно, с опасениями, ибо дураков-грабителей с кривыми восточными кинжалами во все времена хватало с избытком. Впрочем, широкоплечья фигура льва плюс уверенная походка, грозный взгляд из-под бровей и тяжелые кулаки на ходу гасили любые глупые мысли показать тому батыру ножик или потребовать полтаньга залить горящие трубы. Хаджа уверенно вела Боленского тайными закоулками, темными местами, узкими проходами меж облупленных стен и покосившихся заборов, минуя туалетные лужи и помойные ямы, незапоминающимся сложно запутанным маршрутом прямо к полузаросшему бурьяном пустырю. Даже зоркий глаз льва не сразу разглядел уводящую под землю старенькую замызганную дверь — из щелей которые пробивались рассеянные лучки оранжевого света. «Кто?» — тихо спросили два здоровенных валуна, на поверку оказавшиеся сидящими на корточках швейцарами. «Возмутитель спокойствия, багдадский вор!» — гордо ответил на средин «Куда?» «Куда все?» «Зачем?» «Оттопыриться!» — перехватил инициативу Аболенской, но прокатило. Охранники кивнули и вновь превратились в безмолвные и неприметные глыбы. Хаджа церемонно распахнул калитку и с поклоном пропустил россиянина вперед. Высокому Аболенскому пришлось скрючиться в три погибели, протискиваясь к сияющему свету, жуткой смеси запахов пота, вина и шашлыка, к дикой музыке бубнов, флейт и барабанов — Туда, где день и ночь шел нескончаемый праздник жизни. «Одноногая лошадь!» — мечтательно простонал Дамуло, когда они ввалились в главный зал. «Если бы законы шариата писали здесь, мир был бы куда как веселее!» «Клуб Распутин отдыхает», — завистливо признал «Лев» озирая кутящих посетителей, заставленные едой до старханы, полуголых танцовщиц и облако голубовато-розового дыма из сотни кальянов. Запрет на употребление наркотиков тут был явно не в ходу, впрочем, как и все другие запреты. Кореглазый юноша лет пятидесяти, извечно молодых, вечно пьяных, Быстро провел их к свободному столику, поймал подброшенный на срединам дирхем и умчался за вином. Два друга откинулись спиной на драные подушки и, получив первый чайник красного, с головой ушли в нирвану. — На этот раз тебя совсем не тянет домой, почтеннейший! — после двух пял начал Хаджа щелкать фисташки. — Не трави душу. Если я научился об этом помалкивать, еще не знать что я забыл о доме. «Разве джин с непотребным именем и доброй душой не вернет тебя в тот же момент, из которого взял?» «Не в этот раз!» — лев махом осушил свою пиалу. Старина Бабудай честно признался, что, не покладая рук, пашет на того психа. «Хаямкара?» «Его самого!» «Я же говорил, что мы встречались на днях. Хорошо-то побеседовали, обсудили взгляды на жизнь, поискали консенсус в поэзии. «Помню, но, к сожалению, ты не убил его!» страдальчески опустил брови дому лоб, поднимая пиалу в честь геройского друга. «Нет!» — вынужденно признал честный помощник прокурора. «Дал разок по физи, не удержался смазал так слеганца левый, только тапки мелькнули». «Тогда ты труп, Леоджан?» «Нет, мы оба трупы». «Хороший тост, выпьем!» И вновь принесли новый расписной чайник с контрабандным румийским вином тем самым оттенка багрово-красного рубина, чью живительную влагу восхваляли все великие стихотворцы Востока от Сади до Хайяма. Сколько прекрасных строк посвящено запрещенному Коранам вину! Сколько божественных образов, чудесных слов, сколько дивных ассоциаций! Вспомните! Бесценный дар лозы Тамани — Животворящий огонь, пробуждающий старцев, мудрость веков, радость юношей, мечта богатого, утешение бедного. Ответ на все вопросы бытия, разгадка тайн мироздания, слеза любви, и солнце в бокале, жизнь после смерти, исток вселенной, сокрытая милость Аллаха, песня в кувшине, алый лал, мерцающий в сосуде, ночь, выпитая одним глотком, поцелуй тысячи прекрасных женщин, губы перри, предвкушение ласк небесных гурий. «Для нас танцует, Лёва Джан, брось девушке монету». «Не вопрос, но я хочу видеть укус пчелы. Сколько не пытался найти нечто подобное в Москве, наши на такое не тянут». «За пару серебряных она станцует, это у тебя на коленях». А Боленский восторженно опрокинул следующую пиалу и самодовольно кивнул. «Стройная девушка в пестрых тканях, замотанная вуалями с головы до ног». Прыгнула как к столику, бешено вращая узкими бедрами. Впрочем, для двух опытных мужчин ширина бедер дешевой танцовщицы не казалась особенно важной, тем более, что для каждого из нас даже само понятие ширины и узости сугубо индивидуальная штука. — По-моему, она тебе намекает, Лёва Джан. — С чего ты взялся мне? Она явно на тебя нацелилась. — Вайме, мой недогадливый друг... Прокровительственно улыбнулся Хаджа. «Если б ты знал тайный язык восточного танца, то легко прочел бы в движениях ее бедер примерно следующее. О прекрасный юноша, красотой подобный тюльпану, мужеством полосатому тигру, а ясностью взора владыки небес соколу! Твой стан пленил мою душу!» Твои ресницы пронзили мое сердце, твое тело зажгло ответный огонь в моей груди. Возьми же свою верную рабыню, заключи меня в пылающие страстью объятия, утоли жажду любви в моих устах, стань, господином моей нежности и падишахом этой ночи. — Кордон наявал мне заднюю дверцу, — пораженно выдохнул Лев. — И вот это все, вот это одним качением бюдер она так и сказала? — Да. «Танец живота красноречивей и откровенней слов!» — тонко улыбнулся Дамуло. «Иди же, о счастливейшие смертных, брось в нее еще три монеты, если хоть одна попадет прямо в пупок. Эта таинственная красавица разделит с тобой постель». «Я промазал». «Что?» «Промазал». Бывший москвич удрученно вернулся на свое место и отхлебнул из пиалы друга. «Не попал в пупок. Да и как я мог попасть, когда на ней столько тряпок понаверчено?» «Поди попробуй снова. Пусть, может, она стоит дороже трех монет. Вот сейчас чуток разденется, я увижу цель и пойду», — определился Лев. Дамуло вновь наполнил пиалы и крикнул, чтобы подали еще и чай, а к чаю орехи в меду, шарики творога с кунжутом и варенье из белой узбекской черешни». А бубные барабаны бились в одной мелодии, все более наращивая темп, все яростней звенела маниста, всё бешеней вращались бедра, а подведенные глаза под черной вуалью сверкали молниями. Нет в мире танца, равного танцу живота». Нет такой неутолимой страсти в пластике каждого движения, нет столь изысканной гармонии отточенных веками поворотов, изгибов талии, дрожи плеч, линии бровей, и вот вдруг заученность поз становится волшебной импровизацией, капли пота звенят, разбиваясь оп. Пол, как горный хрусталь, запах мускуса и разгоряченной кожи сводит с ума всех присутствующих, но круглое колено танцовщицы все чаще и чаще оборачивается в сторону того единственного мужчины, который сегодня получит всё. Истинный танец живота — не обещание, ни намек, не искушение. «Это дар».